Глава 13 Теперь расскажите еще раз, Дмитрий, что именно произошло, потирая переносицу, попросила мисс Фландрит. Мы с Агатой вернулись после прогулки и стояли разговаривали недалеко от ворот, повторил Дмитрий, а я заерзала на кресле. Так как мне неудобно здесь сидеть под таким количеством глаз, после увидели Этана, он шел, прихрамывая, и что-то неразборчиво говорил. Он упал на колени, и мы подбежали к нему. Я понял, что он читает заклинание. Барьер начал разрушаться. А дальше Агата. Увидела человека в лесу и поняла, что это читающий. Закончил за него император. Да, нерешительно согласился с ним Дмитрий. Он отпустил Итана и, видимо, взялся за Агату. Она начала задыхаться, когда Дмитрий это сказал, я вспомнила те ощущения и меня передернуло. Это не укрылось от Димитрия. Он положил руку мне на руку, тем самым поддерживая. Я сначала посмотрела на свои руки, которые все еще в крови Этана. Не успела их помыть. Затем глянула в сторону, увидела, как Кейран и Генри одновременно посмотрели на руку Димитрия. Мне стало как-то неудобно, и я высвободила свою руку. Агата сказала мне поставить щит. Как я и сделал. Дальше вы знаете, что было. Дмитрий сказал мне мне совсем точно. Сначала читающий отпустил меня, и только поэтому я смогла сказать ему про щит. Не знаю, специально ли Дмитрий умолчал про это или нет, но я ему за это благодарна. Воцарилась гнетущая тишина. Мои глаза забегали от директора к императору и обратно. Как вы догадались, что это читающий агата! Спросил император, обращаясь прямо ко мне. Я. Я решила соврать, вернее, рассказать им правду, но только отчасти. Сначала мне нужно выяснить, кто такие видящие, а потом уже говорить, что мне сказал читающий. Я просто догадалась, Ваше Величество. Вспомнила всю ту информацию, о которой когда-либо слышала про них. Итан вел себя странно, будто он был под гипнозом. Здесь я сказала чистую правду. словно им кто-то управлял. Это меня натолкнуло на мысль о читающих, Ваше Величество. Предположу, что вы о их слабом месте, вы тоже где-то слышали. Да, Ваше Величество. Когда-то давно мне это попадалось на странице из книги, проговорила я отчасти правду. Император задумался о чем-то своем. У меня нет никакого повода доверять читающему, но по какой-то причине он меня отпустил, как и отпустил Итана. Если бы захотел, то убил прямо там. Сначала мне нужно разобраться во всем самой, а лишь потом говорить правду. Зачем он назвал свое имя? И что он имел в виду под будущими вопросами? «Вам очень повезло, дети», — сказал император, обращаясь ко мне и Дмитрию. «В свое время я много раз встречал читающих. Поверьте, лишь единицы выживали после встречи с ними». «Можете быть свободны на сегодня», — заговорила мисс Фландрит. На завтра вы освобождаетесь от занятий. Хорошенько отдохните. Мы поднялись со своих мест и вышли, не забыв попрощаться с императором и мисс Фландрит. Когда мы вышли из этого корпуса и направились к своим, то Дмитрий сказал. Не знаю, что там произошло, но просто так читающий бы не стал появляться в стенах Академии. Ему определенно нужно было что-то, согласилась я с ним, а Дмитрий остановил меня. Взяв за руку. «Агата, я не стал им говорить, что читающий отпустил тебя. Видимо, он все-таки понял, только ради твоей безопасности. Но это было странно. Они бы начали задавать вопросы. Знаю, и спасибо тебе за это, Дмитрий. Я правда не знаю, зачем он это сделал. Значит, надо узнать. Вернулась я тогда, когда Катрина уже спала». Я максимально тихо попыталась снять с себя куртку и кофту, чтобы переодеться в пижаму и не разбудить соседку. Я взяла полотенце и отправилась в душевые. Там смыла кровь с рук, умылась и насухо вытерла лицо с руками. Вернулась в комнату в полусонном состоянии. Заснула я быстро, как только голова коснулась подушки. Как ни странно, но мне ничего не снилось. Проснулась от того... Что Катрин начала меня будить. Агат, вставай, опоздаешь ведь. Так хорошо вчера погуляла с Дмитрием, что вернулась совсем поздно. Нет, я просто встретила читающего, проговорила я совсем сонным голосом. Кого ты встретила? переспросила Катрин. Я вкратце рассказала, что вчера случилось, умолчав о голосе в голове, сообщила, что сегодня могу никуда не идти и закрыла глаза. Во второй раз проснулась тогда, когда в дверь начали стучать. Протерев глаза, я поднялась с кровати и пошла открывать дверь, которую Катрин закрыла зачем-то на замок. Почему я узнаю об этом практически последнее? Ворвавшись ко мне в комнату, словно ураган, задала вопрос Барбара. Что именно? Все еще пребывая в сонном состоянии, уточнила я. «Агата! То, что случилось вчера». Ты встретила читающего. Ты и Димитрий спасли Итана. Ты видела императора. А? Это? Конечно, это. А есть что еще рассказать? Нет. Я собиралась рассказать, когда проснусь, закрыв за ней дверь, сообщила сестре и села на край кровати. Я рассказала ей эту историю, как и до этого Катрине. Барбара слушала, не перебивая, и с широко распахнутыми глазами. Не узнаю в последнее время свою сестру, сделала вывод она моему рассказу. То ты спасаешь Мэри от ножа, одолеваешь Фридриха, выигрываешь испытания, перечишь Виктории, а теперь уже противостоишь читающему. Ты точно моя сестра? Очень смешно, Барбара, скорчив рожицу, съязвила я. Правда. Воскликнула она. Возможно, ты в ближайшее время обойдешь и меня. Барбара. Мне до тебя, как до луны. Сомневаюсь, что я вообще смогу попасть в десятку лучших. Я имею в виду не только рейтинг. А что тогда? Не поняла я. Неважно, отмахнулась сестра, ты сама не пострадала? Нет, ответила я. Если только чуть-чуть морально. Когда в твоей голове кто-то копошится, то ощущение так себе. Мы с Барбарой еще поговорили, после чего она велела мне отдыхать. как я и поступила, провалявшись в постели практически до самого вечера. Вечером же решила посетить в библиотеку. Я прошла к знакомому ряду с книгами и начала искать то, что когда-то случайно попадалось моим глазам. Редкие экземпляры магов. Видящие. Обладают весьма специфичными способностями. Дар видящих передается только по крови, как и у темных. Видящий может родиться только в семье видящих. Дар проявляется у детей в раннем возрасте, который нужно развивать специальным путем, подвергая человека стрессовым ситуациям различного вида. Из-за выброса адреналина у видящих образуется особое вещество, которое может содержаться только в их крови. Они способны предвидеть будущее, прокручивая исход событий множество раз, подбирая нужный. Все это происходит в настоящем времени, за доли секунды. Через сны они также могут видеть будущее, которое может случиться и через день, и через несколько десятков лет. У детей происходят неконтролируемые видения, которые для них опасны. Они могут запутаться с временной петлей и умереть в своем видении. Если они умирают там, то и умирают в настоящем времени. Самые сильные из видящих – также могут видеть отрывки из прошлого других людей, происходит это через прикосновение. Они могут самостоятельно вызывать видение. Их использовали для того, чтобы предвидеть исход битв. В борьбе с темными погибло и много видящих. Темные истребляли их, чтобы войско императора не могло предвидеть их будущее. Вид магов. Видящие. Класс. От малоопасных до слишком опасных. Численность – малозначительная. Возможность убить видящего – есть. Слабое место – собственное видение. Способ защиты от видящих – использовать читающего. Памятка – если встретите видящего, необходимо сообщить в оборону. Я закрыла книгу и отложила ее в сторону. Мне не понравилось то, что я только что прочитала. Наверное, хорошая новость заключается в том, что у меня все-таки есть магические силы. Плохая, то, что я могу умереть из-за своей новообретенной силы. Почему у меня не проявилась эта способность раньше? Почему тест не показал ее, когда нас тестировали? Почему родители ничего не рассказывали о том, что у нас в роду были видящие? Почему читающий предупредил меня никому не говорить о том, кто я? Откуда узнал он? Когда я сама еще не знала. Кажется, от вопросов в моей голове у меня сейчас взорвется мозг. Вот о каких вопросах говорил Алексей. Ясно, пока что одно, мне не стоит об этом распространяться, пока я лучше не пойму, кто я такая. Может, это просто все совпадение, и у меня нет никаких сил. Хотя вериться с трудом. Еще мне нужно как-то научиться контролировать свои видения. Но об этом я подумаю позже. Нужно меньше попадать в стрессовые ситуации. Не помню, как я вышла из библиотеки, но завтра я собиралась сюда еще раз вернуться. Сейчас же она закрывается. Уже по пути в свой корпус, я случайно встретилась с Кираном. «Привет», — первым сказал он, когда увидел меня. «Привет. Как ты после вчерашнего?» Спросил он, глядя мне в глаза. Голос его выдал беспокойство, как и глаза. От чего мне почему-то стало приятно. Нормально, практически весь день проспала, зачем-то сообщила я ему. Ты говорил, что вернешься только через месяц, а прошло чуть больше двух недель, решила сменить тему, я. Да, Агата, ты права. Только я все таки прихожусь советником Его Величества, поэтому по важным вопросам должен сопровождать его. Поэтому я и здесь. Случилось что-то важное. Нахмурившись, задала еще вопрос. «Не настолько важное, но присутствие императора в этом случае обязательно», — вежливо уклонился он от ответа. «Понятно, что ему нельзя об этом разглашаться». «Если ты вдруг захочешь обсудить то, что случилось вчера, то можешь всегда смело обращаться ко мне», — вернулся Киран к предыдущей теме. «Хорошо».